Глава 38. Озрик. В полдень ярко светит солнце, а на улицах полно народу. Словно все со своими мамашами отправились за всякой хренью в город или порыбачить на реке. Я привязываю лошадь к коновизе на обочине под тенью деревьев, а сам перехожу на другую сторону улицы. Заметив меня, люди расступаются. Я не похож на джада. Они не улыбаются и не машут мне рукой в надежде привлечь внимание. Обычно этого люди желают от меня меньше всего. А меня все чертовски устраивает. Мне тоже не нужно ничьё внимание. Кроме внимания одного единственного человека. Но она по-прежнему не открыла глаза. Магазин, к которому я направляюсь, располагается напротив реки. Деревянная вывеска раскачивается на ветру. На ней изображен лист, который уже выгорел. Я резко распахиваю дверь, и небольшой колокольчик над входом извещает о моем прибытии. Внутри все заставлено растениями в горшках самых разных размеров. Они стоят на полу, на полках и даже свисают с крючков, подвешенных к потолку. Сделав три шага, я случайно врезаюсь головой в глиняный горшок, и земля высыпается мне на плечо. «О, осторожней, Сир! Из-за прилавка выскакивает сухопарая женщина и идёт мне навстречу. Ее каштановые волосы взъерошены и перевязаны зелёной лентой. «Капитан Озрик, какой приятный сюрприз видеть вас в моём магазине!» «Сюрприз? Бесспорно! Приятный? Чёрт, а вот это уже сомнительно!» «Вы пришли сделать заказ на растения для медицинских нужд армии?» «Нет», — отвечаю я, оглядывая магазин, и замечая в углу пару женщин, который возится с какими-то листьями. «О, хорошо», — отвечает лавочница и, подойдя к стене, протягивает руку к полке с вывеской травы. «Может, вам пригодятся какие-нибудь сушёные специи, чтобы приправить вашу провизию? Они почти закончились, но у меня есть отличный...» «Это мне тоже не нужно», — грубо отвечаю я. Она останавливается и смотрит на меня, вытирая руки о передник. А потом подходит ближе и говорит тише. «Вам нужны те грибы?» «Знаю, что некоторые солдаты любят с их помощью снять напряжение». «К дьяволу!» «Нет, мне просто нужны грёбаные цветы». «Вам нужны... цветы?» переспрашивает она, как будто неверно меня поняла. Другие женщины поворачиваются и смотрят на меня. Я переминаюсь с ноги на ногу. «Да, цветы. У вас есть?» Она задумчиво кивает. «Конечно, у меня есть все. В саду на заднем дворе. Когда я жестом прошу пройти туда, она идет за прилавок к открытой двери. Мы оказываемся в саду, который раза в три больше самой лавки. Здесь везде ряды цветущих растений. У нас, конечно, есть самые излюбленные, говорит она, шагая по грязной дорожке. Розы, маргаритки, жасмины, пионы, лилии. Вы ищете что-то особенное? Я откашливаюсь, случайно наступив на растение с маленькими голубыми цветочками. «Жёлтые колокольчики», — бурчу я. Она останавливается и оборачивается, хмуры на меня глядя. «Хм, прошу прощения, капитан Озрик, но их у меня нет». Я чувствую, как напряжение сковывает плечи и обвожу взглядом сад. «У вас много желтых цветов. Уверен, колокольчик тоже найдется. «Я знаю все растения, которые выращиваю», — отвечает она, постучав пальцем по виску. Желтых колокольчиков у меня нет. Их никто не покупает. А еще они ядовитые. Я очень разочарован. У вас же цветочный магазин, черт подери. Мне нужен цветок. Почему это так сложно, твою мать?» Она мешкает. «А этот цветок просто не пользуется здесь спросом. Думаю, он мало кому нравится». «А мне он охренеть, как нравится», — огрызаюсь я. В ответ на мой резкий тон женщина удивленно отшатывается. А я от раздражения скрежещу зубами, пытаясь унять гнев. Лавочница тут совершенно ни при чем. Просто проверьте, пожалуйста. Настороженно кивнув, она поворачивается и идет по дорожке к желтым цветам, проверяя каждый: Я просто хочу положить этот грёбаный желтый колокольчик на столику постели рисы. Нет, раньше я не дарил цветы женщинам, но мне показалось, что ей бы это понравилось. А теперь я на взводе, расстроен, и помню, как плохо она выглядела сегодня утром. Какой была бледной и изнурённой. Невыносимо. Женщина возвращается с пустыми руками и с сожалением качает головой. «Прошу прощения, все же у меня их нет. Но есть другие, не менее красивые желтые цветы. Вот...» «Забудьте». Бормочу я и разворачиваюсь. Я возвращаюсь в магазин, ступая так громко, что женщины пялятся на меня и перешептываются. Когда я прохожу мимо, я резко открываю дверь, и колокольчик над ней срывается, ударяется о мою голову и с грохотом падает на пол. Я смотрю на него и изо всех сил стараюсь не видеть в этом дурного предзнаменования. Вернувшись, я чуть не налетаю на поле, когда она выходит из комнаты Рисы. Лицо у нее покрыто красными пятнами, глаза припухли и она прижимает к ним носовой платок, словно так сможет остановить слезы. Я больше не могу видеть ее в таком состоянии. Больше не могу приходить сюда и смотреть. Она качает головой и смотрит на меня блестящими глазами. Спасибо за то, что позволили мне навестить ее, но я больше не могу. Не успеваю я ответить, как Полли поворачивается и мчится по коридору, а я смотрю ей вслед и хмурюсь. Я не прочь потащить ее обратно в комнату Рисы заставить сидеть у кровати и помогать ухаживать за ней как делала риса для нее каждый день черт возьми но не стану этого делать риса в ней не нуждается у нее есть я и в отличие от поля я ее не брошу я вхожу в комнату и вижу хаджата он встает со стула стоящего у кровати и от мрачного лица у меня сводит все тело уже скоро капитан тихо говорит он Меня охватывает холодный, липкий страх. «Нет», — резко качаю я головой. Он останавливает меня, мягко взяв за руку, когда я хочу проскочить мимо него. Мне не нравится его взгляд. «Да», — говорит он так, будто пытается меня утешить. «Мне жаль». Я перевожу взгляд на спящую рису. Одна из помощниц отходит от нее, сжав руки и склонив голову. Она расчесывала волосы рисы. Они такие красивые, мягкие и светлые. А еще ее переодели в чистую ночную рубашку. Розовую, как румянец на её щеках, который появлялся всякий раз, как я говорил, что-нибудь скабрёзное. Но сейчас на её щеках нет стыдливого румянца, а в глазах не горит огонь. Она спит. Не мечется и не кричит в бреду. Просто лежит. хрипит. Дышит так медленно, что я зажмуриваюсь. Оставлю вас с ней наедине, чтобы вы попрощались, тихо говорит хаджат, а я с трудом сглатываю ком в горле. Отрицание рвется наружу, но оно просто вытекает из меня. Я не отрываю взгляда от рисы, пока хаджат с помощницей выходит из комнаты и закрывает дверь. Когда мы остаемся вдвоем, я делаю шаг вперед почти на цыпочках, словно не хочу потревожить покой Рисы. Не хочу нарушать тишину, не хочу ее напугать. Я плюхаюсь на стоящий рядом с ней стул и кладу на столик небольшой медный колокольчик из цветочной лавки. Наверное, не стоило его брать, но не хотелось возвращаться ни с чем. Я беру ее за руку. У и жар, но хуже всего, что рука безжизненно обмикает. «Я кое-что принес тебе желтый колокольчик», — говорю я хриплым голосом. Моя рука кажется огромной в сравнении с её. Она такая хрупкая, утонченная. Я боюсь, что сожму слишком сильно и сломаю ей пальцы. У них не оказалось твоих цветов, и это в цветочной ты лавке. Можешь поверить в эту хрень? Риса не отвечает. У нее даже веки не дрожат. Паузы между её и без того затрудненными вдохами жутко пугают. «Поэтому я принес тебе колокольчик». Если честно, его звон бесит. Он не похож на твой голос. У тебя он такой... милый. Я морщусь. В этой ерунде я плох. Я почти рад, что Риса меня не слышит. Я не силён в словах, в комплиментах. Но сейчас хотелось бы, чтобы все было наоборот, потому что тогда я мог бы ее задарить ими. Я бы отдал ей все, о чем бы она ни попросила». «Как бы я хотел, чтобы ты проснулась и поговорила со мной, желтый колокольчик!» Шепчу я, проводя мозолистым большим пальцем по тыльной стороне ее нежной ладони. Ее кожа мягче перьев, напоминает шелк. Она слишком нежная для такого, как я. Мои руки покрыты шрамами, кутикула ободрана, а кожа на них огрубела за те годы, что я держал в руках меч. Риса делает еще один медленный хриплый вдох. И между нами воцаряется тишина. Что произойдет, когда она просто перестанет дышать? Когда это затянувшееся молчание превратится в обычную тишину? К горлу быстро и стремительно подступает ком, голова идет кругом. Я пытался метать громы молнии. Пытал, спорил, отрицал. Но сейчас в этой тишине, которую наполняет только хрип и рисы, Правда осуждающе смотрит мне прямо в лицо. Она умирает. Да, она умирает. С тех пор, как ей в грудь вонзили тот кинжал, с тех пор, как я отнес ее в лазарет, она его уже не покинет. А я больше никогда не подержу ее в объятиях. Каждый раз, когда я сидел у постели Рисы, смерть накрывала ее все больше и больше, как саван. Я не хотел этого видеть, но нельзя отрицать, что инфекция из ее раны распространилась по всему телу. Будь она моим солдатом, я бы уже сообщил эту весть ее семье, отправил бы послание, чтобы они готовились к худшему. Но Риса не солдат. Она не поступала на военную службу, чтобы вершить насилие, и не планировала умереть от клинка. Она должна была умереть в преклонном возрасте и после того, как заполучит желаемое то, чего она хотела сильнее всего — независимость. Она хотела уехать, уехать как можно дальше, чтобы убежать от своего прошлого, жить и не быть никому обязанной. Без необходимости обслуживать, лелеять или ублажать всяких тупиц, чтобы заработать денег, как ей приходилось делать годами. Я был эгоистичным ублюдком, который попросил ее остаться. И вот к чему это привело. Клинку, который пронзил ее сердце, и инфекции, пожирающие заживо. Я даже гребаного желтого колокольчика не смог тебе принести. Она назвала меня своей ошибкой, сказала, что между нами ничего не может быть. Может это правда, поскольку в моей жизни и не было правых поступков. Но когда Риса меня поцеловала, это показалось мне чертовски правильным. В мире полном ошибок я хотел одного. Я прижимаю палец к ее запястью, чувствую слабый пульс, и это меня чертовски злит. Я перевожу взгляд на чистое окно, как будто могу взглянуть на богов. Только не она, рычу я на них, еще нет. Эта молитва яростная, но я, черт подери, вообще не молюсь. Даже не знаю, верю ли я в богов. Но если эти самодовольные боги есть там, на своем простом небе, Тогда меньшее, что они могут, это спуститься сюда и помочь этой удивительной женщине, которая не заслужила смерти. «Ей нужно больше времени», — говорю я им. «Нам нужно больше времени». «Я думал, времени у нас предостаточно». «Просто дайте его», — рявкаю я. «Я в жизни ни о чем не просил, просто дайте нам время». Я жду и слушаю. Смотрю в окно. Но ничего не происходит. Ни вспышки молнии, ни раската грома. Риса не открывает глаза. Хаджат хочет, чтобы я подготовился. Попрощался. Но как смотреть на ее кончину, когда мы едва только начали налаживать отношения? Я перевожу взгляд на ее потрескавшиеся и бледные губы. Между светлыми бровями залегла складка, словно каждый вдох причиняет ей боль. Я чувствую ту же боль в груди. Она проникает в самое нутро, пронзает вместе со следующим затрудненным хрипом. Услышав, как замедляется ее дыхание, словно риса готова сдаться, я чувствую, что эмоции рвутся из меня, как набивка из лопнувшего шва. Я никогда не был склонен к слезам, никогда не давал выплеснуться чувствам. Даже на поле боя, когда бок о бок со мной гибли мои солдаты, Но сейчас, в эту минуту, у меня из горла рвётся яростный, полный горя всхлип, а глаза застилают слезы. Я наклоняюсь и целую ее в горячий лоб, а потом прижимаюсь головой к ее голове и в муках закрываю глаза. «Ты должна проснуться», — убеждаю я, чувствуя муку в своих словах. Доказательство моих страданий капает на ее розовую рубашку. «У нас должно быть время, чтобы совершать ту ошибку снова и снова, пока ты бы не поняла, наконец, как это правильно. Но время, как и боги, ни хрена меня не слушает. Потому вместо них слушаю я, ведь это единственное, что я могу. Я слушаю каждый ее вдох, который дается всё труднее и труднее. Слушаю всё, что так и не смог сказать». И слушаю, как прощаюсь с ней. Чему она, черт подери, так никогда уже не внемлет».